Глава 12 Цинжоу В результате трехдневных боев дивизиям генерала Оку ценой огромных потерь все-таки удалось выбить русских, собственно, из города Цинджоу. Но на пути японской армии встала высота Наньшань, наглухо запирающая проход через перешеек. Защищала гору, бригада генерал-майора надеяна. Митрофан Александрович выведен в бессмертной эпопеи Степанова дряхлым старичком. На самом деле ему было в 1904 году 65 лет. Не юноша, конечно, но и совсем не старик, а уж энергии у него хватало на несколько 30-летних. В первой волне пошедших на штурм японцев врезали от всей души, русской, широкой, загадочной и размашистой. И в реальной истории японцы понесли, наверное, самые страшные потери именно под Цинжоу. А уж теперь Казалось бы, насколько серьезно могут повлиять на результаты столь масштабной битвы несколько дополнительных десятков малокалиберных пушек и пулеметов? Сколько вражеских жизней они могут забрать в довесок к имеющимся возможностям? Несколько сотен? Тысячу? Но ведь каждый убитый или раненый враг – это оставшийся в живых свой боец. А он может уничтожить еще одного врага, а может и ни одного. Четвертая дивизия генерала Оку покрыла своими телами подступы к высоте, после чего японцы перешли к артиллерийской дуэли с защитниками Перешейка. Причем сначала удача была на стороне атакующей стороны. Со своих закрытых позиций орудия страны ямата стали исправно перемешивать с землей стоящие относительно открыто русские пушки. Но тут в драку вмешался флот, тот, который под Андреевским флагом. Гремящие отважные вошли в бухту Хэнд и стали методично разносить вдребезги и пополам, как японские батареи, позиции которых отлично просматривались с моря, так и любые, сколько-нибудь заметное скопление пехоты. Девяти- и 6 дюймовые снаряды обрушились на укрепления и боевые порядки японских войск, а корабельная пушка выпускает в единицу времени снарядов больше, чем сухопутная батарея такого же калибра. Механизмы и электричество на боевом корабле имеются в достатке. И это совсем не тот случай, о котором говорил Нахимов. Пушка на берегу стоит корабля в море. Артурцам пришлось иметь дело не с береговыми батареями противника, а с открытыми для обстрела с моря полевыми. Лебедев и Цвингман подвели свои канонерки к берегу настолько ближе, насколько было возможно. Даже разворачиваться они смогли только с помощью миноносцев. благодаря их огню атаки японских войск в центре и на левом фланге были отбиты с большими потерями для наступавших. С наступлением темноты гремщей и отважной вместе с эсминцами вернулись в дальний, где в своей очереди вступить в бой на завтра ожидали бобр, сивуч и бесшумный с беспощадным. русский флот не собирался предоставлять никаких передышек рвущимся на квантунский полуостров врагам. Рские конлодки натворили только за один день таких дел, что Оку немедленно запросил помощи у адмирала Тога. Командующему соединенным флотом отнюдь не улыбалось. Сейчас, когда еще не все корабли, побывавшие в последнем сражении, стали полностью боеготовы, а Осаму вообще пришлось отправить на ремонт в Сосеба, снова вступать в бой с Тихоокеанской эскадрой русских. К тому же имелись агентурные сведения о вводе в строй Эритвизана и Цесаревича. Поэтому было решено оказать помощь армии со стороны Печилийского залива на правом фланге наступления. Туда направил театрат капитана второго ранга Ничияма в составе Цукубы, Хейна, Акаги и Чикаи. Прикрывали переход шестой боевой отряд и Нисин с Якума, которым были приданы третий отряд истребителей и девятый отряд миноносцев под общим командованием контр-адмирала Того Масамичи, младшего брата командующего Соединенным флотом страны Ямата. Сказать, что защитников высоты Наньшань неприятно удивил обстрелы хлебового фланга с моря, практически ничего не сказать. Солдаты и офицеры Квантунского гарнизона уже успели привыкнуть к мысли, что флот их в обиду не даст, что подтвердилось как вчера, так и нынешним утром. Бобры Сиуч старательно обкладывали своими снарядами японские позиции, очень успешно обкладывали, ведь у этих, пусть и более стареньких, канонерок имелось по несколько дополнительных 107-миллиметровых пушек. Каковых их более молодые коллеги, гремящий отважный, не имели. Так что приходилось полкам генерала Оку ещё более лихо, чем вчера. пока не загрохотала с запада. Японцы включили в состав атакующего артиллерии русские позиции отряда корабли с максимально крупнокалиберной артиллерией, которая могла располагаться на мелкосидящих судах. Пушки хоть и старенькие, но тяжелые, и снаряды имели соответствующие. В общем, отряд капитана второго ранга Ночияма стал творить зеркальное тому, что делали русские конлодки на противоположном берегу Перешейка. Тяжелые морские орудия здорово подрасковыряли левый фланг обороны горы Наньшань. К тому же японская пехота не оставляла сомнений по поводу своего упорства и мужества в бою. Даже русские стрелки и артиллеристы, посылая пули и шрапнель в батальоны, идущие по грудь в воде, пытавшиеся форсировать мелководье для атаки русского берега, поражались настойчивости атакующих, передававших свое знамя из рук в руки до самого последнего неубитого бойца. убивали и последнего. Плавали за утонувшими знаменами, но восхищение храбростью и упорством атаковавшей японской армии высказывали позже в своих мемуарах очень многие из российских офицеров. Однако довольно скоро японские канонерские лодки обстрел прекратили и отошли в Печелейский залив. И ничего удивительного – Макаров, как только узнал о такой наглости со стороны противника, как прорыв в залив Желтого моря прямо мимо главной базы российского флота, в первую же высокую воду вывел из порт Артура все, что несло на себе Андреевский флаг и давало более 13 узлов. Даже Амур. В порту, кроме клиперов и забияки, из боевых кораблей не выбрали якорей только ремонтирующиеся Петропавловск, Пересвет и Аскольд. Плюс Геляк с четверкой Соколов для охраны рейдов и Всадник с Гайдамаком тоже оставались в распоряжении Лощинского. Выход из эскадры из Артура не остался незамеченным. Такосага и Иосина, которых адмирал тога предусмотрительно направил наблюдать за выходом из порта Артура, начали передачу по радиотелеграфу. Баян с Багадырем успели выйти и сблизиться с вражескими разведчиками, но тем же удалось, если и не передать своему командующему, какие корабли вышли из порта. Мощная радиостанция Баяна немедленно стала глушить эфир искрой. Но и при этом командующий Соединенным флотом мог понять, русские покинули рейд. Степана, пока крейсера и броненосцы вытягивались на внешний рейд, как говорится в классике кинематографа, терзали смутные сомнения. того действовал по принципу «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» или «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». В смысле, командующий объединенным японским флотом понимал, что отправлять вокруг Квантунского полуострова, с кончика которого скалила зубы артурская эскадра, достаточно слабый отряд, авантюра чистейшей воды. И понимал, что это понимает Макаров. А значит и не ожидает русский адмирал такой оголтелой наглости со стороны противника. Чем можно попытаться воспользоваться. Тем более, что маршал Аяма просил помочь армии. А не выполнить эту просьбу, Для флота совершенно невозможно, особенно после недавних событий, когда третья эскадра не смогла сберечь целых шесть транспортов с бойцами и прочими грузами. Адмирал Катаока теперь оправдывается перед богами, а перед императором ответ держать командующему флотом за весь флот. И нужно как можно скорее реабилитироваться. К тому же русские канонерки-именаносцы возле Перешейка тоже под ударом. Не посмеет Макаров оставить их без прикрытия. А если посмеет, будет за это наказан степан конечно не мог читать на расстоянии мысли тога но попытался их просчитывать поднять сигнал Полтаве, севастополю богатырю диани и амуру с миноносцами 2-го отряда следовать в печелийский залив обнаружить противника атаковать его и уничтожить флаги взлетели до места и ухтомский державший сейчас флаг на полтаве повел подчиненные ему корабли на юг цесаревич удержать в кильватор ритвизану победа за цесаревичем продолжал командовать Макаров, «Баян удержаться на траверзе победы в сорока кабельтовых. На веку в пятидесяти кабельтовых впереди по курсу отряда броненосцев. Курс – Норд-Ост, семнадцать градусов. Миноносцы первого отряда идут в замке в десяти кабельтовых от победы». Около получаса потребовалось на построение, и отряды Макарова и Ухтомского разошлись, каждый по своим делам. «На Золотой горе колбасу поднимают!» С некоторыми нотками восторга в голосе крикнул сигнальщик. Все на мостике ретвизана развернулись в сторону берега. Действительно, над силуэтами берегового хребта обозначился аэростат, медленно набиравший высоту. «Молодец, Развозов!» – не сдержал эмоций Молос. «Скоренько управился. Значит, сегодня крепость будет иметь связи с нами, и с отрядом Ухтомского. Да и с консульством в Чифу тоже!» Не торопитесь ликовать, Михаил Павлович. Слегка приземлил своего начтаба Макаров. Поднять антенну дело, конечно, немаловажное, но нужно, чтобы и все остальные составляющие беспроволочного телеграфа работали безупречно. К тому же связь с ЧИФУ у нас будет односторонней. Они нас слышат, а мы их нет. И нет никакой уверенности, что слышать и слушать они нас будут постоянно. Какие вы пессимист, Степан Осипович? Это вы должны быть пессимистом. «Согласно занимаемой должности», — улыбнулся в бороду командующий флотом. «А я реалист. Если будет необходимо передать какие-то важные сведения в консульство, то непременно отправлю туда Буракова, чтобы быть уверенным, что адресат действительно получил сообщение». «Связь, будь она неладна». «Ну да, связист на первый взгляд отнюдь не героическая специальность для военного». В атаке не ходит, из пушек не стреляет, мины не ставит, их же не извлекает. Пантонные переправы под огнем не наводят, а вот падишты. Нет связи, и о любом взаимодействии веренных ему частей и подразделений полководец может забыть. С самых древних времен, даже если сражение ведется в зоне видимости, Даже в этом случае нужен какой-нибудь лихой адъютант или ординарец, который сможет как можно быстрее доставить распоряжение командующего из штаба на левый-правый фланг. А уж если ведется целая война, то полководец почти наверняка согласился бы пожертвовать целым полком. той дивизии чтобы быть уверенным что юный офицер с пакетом все таки доскакал до армии его коллеги напарника союзника и полки и визии корпуса армии встретятся в нужном месте и в нужное время что их совместный удар не будет направлен в пустоту или что их не сожрет поодиночке превосходящий по силам противник а также не сомневаться на предмет того что данный пакет попал в руки противника Тогда вообще можно воду сливать. Связь нервы армии. Глаза и уши разведка могут увидеть и услышать, но необходимо, чтобы эта информация дошла до мозга, штаба. Мозг может проанализировать эту информацию, но необходимо, чтобы она дошла до ног, которые донесут кулаки туда, куда нужно и тогда, когда нужно. И очень хочется, чтобы эту пару кулаков там не встретили три пары оных. А связь в начале 20 века была аховой. То есть, конечно, не на уровне расторопных адъютантов с пакетами или лазутчиков с овшитой в бедро гильзы с донесением. Хотя и такое бывало. Телефон, телеграф, радио бог Марс принял на вооружение немедленно по мере появления данных продуктов работы ученых-физиков и инженеров. Но техническое качество исполнения упомянутых средств связи пока было самым примитивным. Нет, та, что осуществлялась по проводам, отличалась относительной надёжностью, но телефон действовал на расстоянии пары-тройки километров, а телеграф... Да, этот бил далеко, но доверять ему можно было только на своей территории. Если трассу прохождения кабеля захватил противник, всё, или просто перережут, или даже ещё успеют какую-нибудь дезинформацию втюхать. А с радио совсем грустно. Дальнобойность станции беспроволочного телеграфа составляла максимум несколько десятков миль от антенны до антенны, при отсутствии естественных препятствий между ними, в виде горного хребта, например. То есть в открытом море корабли могли переговариваться на шести десяти милях. Но если между ними находился какой-нибудь гористый мыс, не слышали друг друга и в десяти. Да, Гульельмо Маркони уже три года назад умудрился передать многократно повторяющуюся букву «С» аж через Атлантический океан. Но он использовал специальную стационарную радиостанцию. А боевые корабли и сейчас могли поддерживать хоть сколько-нибудь сносную связь по беспроволочному телеграфу не далее, чем в 20-40 милях друг от друга. И то только те, на которых стояли самые мощные станции. Но теперь Степан мог надеяться, что с помощью ретрансляции Золотой горы ему и Ухтомскому получится слышать друг друга и общаться. Ведь существовал хоть и исчезающий малый, но шанс, что в Печилийском заливе сосредоточились главные силы адмирала Тога. Тогда придется бросить все и идти на выручку. «Есть телеграмма от Ухтомского, ваше превосходительство!» – заскочил на мостик лейтенант Шереметьев. «Так читайте скорее!» «На входе в залив...» Крейсера Ниссин и похожий на Якума. Противник отошел и начал передачу «Глушу» и «Скрой». Глушила передачу с Ниссина радиостанция «Богатыря», одна из самых мощных на Тихоокеанском флоте. Но сигнал тревоги все-таки успели принять на Насуми и ретранслировать его суть на отряд на Ночиямы. Тот понял, что пора спасать свои канонерки. Идут такие серьезные ребята, которые могут и третью своего бортового залпа оставить на поверхности только ошметки от кораблей подчиненной ему группы. Обстрел левого фланга русских позиций на перешейке немедленно прекратили, и под проклятие своих сухопутных коллег стали полным ходом отходить, чтобы в преддверии спускающейся с небес темноты успеть спрятаться в подходящих бухтах, где и ждать, повезет, не повезет, найдут, не найдут. «Два дыма на левом храмболе! Третий!» Матусевич, на этот раз поднявший свой флаг на богатыре, вскинул глазам бинокль и повернулся в указанном сигнальщиком направлении. На горизонте действительно виднелись дымки, происхождение которых необходимо было выяснить в самое ближайшее время. «Передайте на Севастополь», — не отрывая оптики от глаз бросил адмирал. «И запросите разрешение на разведку». Хоть они с сухтомским теперь имели одинаковые чины, но командовал операцией всё-таки князь, так что срываться без его разрешения не следовало. «Ну что же, Александр Фёдорович», — оглянулся на командира крейсера, начальник минных сил. «Думаю, что необходимо сбегать к этим дымам. Ставлю червонец против рубля, что это неприятель». «Не приму ставки, ваше превосходительство», — отмахнулся Стэмон. «Понятно, что японцы». Кто еще рискнет здесь сейчас разгуливать во время военных действий, да еще и группами? «Севастополе передали! Добро!» – отмел последние сомнения крик сигнальщика. «Курс Норд-Вест 60 градусов, иметь ход 19 узлов, передать на Диану, следовать за мной» – начал сыпать распоряжениями Матусевич. «Тоже на расторопной и Сторожевой. Не поспеет за нами Диану с такой скоростью». Попытался урезонить адмирала, командир крейсера. Знаю, просто пусть стараются как могут, нам их ждать не досуг. А если бой завяжется, как подвинтят, так подвинтят. Когда начальнику шестого боевого отряда доложили, что на его крейсера надвигается богатырь, а за ним следует еще один большой крейсер русских, Того-младший даже не встревожился. Поднять сигнал, отходить к устью залива, иметь ход 15 узлов. В сумме двенадцать узлов. Радио на Нисин, идти навстречу». Адмирал невозмутимо поднес бинокли к глазам и стал сосредоточенно высматривать каждый маневр приближающегося русского крейсера. А богатырь был тем еще игроком в намечающейся катавасии. Его бортовой залп практически равнялся таковому от всего шестого боевого японцев. А уж когда подоспеет Диана, сынам Аматерасу останется только молиться. «Двухтрубный японец отстаёт!» – азартно выкрикнул сигнальщик. «Но «Ну, этого мы точно догоним!» – хищно выдогнул Стэмон. «Не догоним, Александр Фёдорович!» – осадил Капиранга-адмирал. «Но «Ну, погоняемся. Временно. Передать на Диану и миноносцы. Курс Норд-Веста, смотреть подходы к бухтам. В случае обнаружения неприятеля – атаковать!» «Думаете, японцы нас за нос водят?» – понял Капиранг. «Пытаются увести от своих канонерок?» «Более чем уверен», — отозвал Сематусевич. «И эта хромая утка нам специально подсунута, а нас увести хочет». «Как только приблизимся на дистанцию поражающего огня, быстро выдаст все свои паспортные узлы и улепетнет под защиту отряда и броненосных крейсеров, которые наверняка уже идут навстречу. Не уважают нас японцы. Дураками считают. Ну и пусть себе. Не будем их разочаровывать». временно сымитируем погоню за этим подранком. А светлейший пусть ловит прячущиеся по углам японские канонерки. Светлейший князь Ливин, командир Дианы, потратил на поиски не так уж и много времени. Буквально через четверть часа после отворота на Норт по курсу обнаружился дым, который немедленно стали преследовать. А еще, через непродолжительный отрезок времени, уверенно опознали японскую канонерку, которая на всех своих немногих узлах пыталась спастись от надвигающейся махины русского крейсера. На зуб богини охоты попался Чокай, кораблик грозный для берега, но практически не представлявший опасности для своего нынешнего преследователя, который только по водоизмещению превосходил жертву в 10 раз. Да, на конлотке имелась крупная 210 миллиметровая пушка, Но дальнобойность этого короткоствольного орудия была по меркам морского боя просто смешной. «Даже топить неудобно это калошу, а, Андрей Александрович?» — весело посмотрел на своего командира старший офицер Дианы. «Очень даже удобно. Не принял шутливого тона Ливан. Высшая доблесть для военного, по-моему, не геройски погибнуть в бою с превосходящими силами противника, а поймать его в тот момент, когда он слабее, и уничтожить. ну Или заставить сдаться?» «Полностью согласен», — слегка смутился семенов «Но думаю, что от японцев белого флага мы не дождёмся». «Разумеется. Но выполнить необходимые формальности всё-таки стоит». сигнальное Поднять! Предлагаю спустить флаг и сдаться!» Никто не удивился, когда в ответ на взлетевший на мачту флажный сигнал японец грохнул выстрелом. Снаряд лёг с большим недолётом. «Ну вот». «Действия по протоколу завершены?» «Начинайте, Леонид Леонидович!» Старший артиллерист крейсера лейтенант Иванов-15 удовлетворенно кивнул и через минуту баковая дюймовка послала во врага первый пристрелочный снаряд. Когда всплески начали приближаться к борту Чокая, капитан второго ранга Ямадауми понял, что чудо не произойдет, помощи ждать неоткуда. А маленькой канонерке вполне хватит 3-4 попаданий калибром в 6 дюймов, чтобы взять курс по направлению к морскому дну. А попадания не замедлили последовать. Сначала взрывом уничтожило кормовое орудие, и на юте разгорелся пожар. Потом пробило борт с разрывом в машинном отделении. Корабль почти полностью потерял ход и окутался паром. Даже на мостике были слышны вопли обваренных в утробе корабля кочегаров и машинистов. А следующий снаряд избавил командира канонерки от созерцания дальнейшего разрушения и уничтожения Чокай. Разметала как мостик, так и всех, кто на нем находился. Совсем уже убийственных десяти кабельтовых Диана прошлась по корпусу гибнущей канонерской лодки шквалом еще и трехдюймовых снарядов, после чего очередной японский корабль был вычеркнут из списков объединенного флота. Горизонт чист, ловить вроде больше некого. Прикажите спустить катер, Владимир Иванович, попробуем вытащить из воды этих гримичных японцев, что уцелели в бою. Катер немедленно спустили, катер отвалил от борта Дианы, и те, кто еще совсем недавно прикладывал все силы, чтобы затоптать волны японских моряков, рисковал собой, чтобы отобрать у пучины жизни этих же самых японцев. Подняли из воды с Чокая 27 человек. Ни одного офицера среди спасенных не было. Однако совсем не посреди Печелейского залива русский флот разыгрывал свою главную партию сегодня. Отряд Ухтомского достиг бухты Цинджоу и стал выполнять поставленную командующим задачу. На совсем недавно оставленной японцами акватории сердитый, стройный и смелый стали деловито раскладывать мины. Мин, конечно, имелось немного, но главное, чтобы на берегу японские наблюдатели поняли – мины в бухте стоят. А на входе в нее сейчас еще и деловито ползал Амур, и тоже не картошку здесь сажал. Так что очень и очень рискованно становилось канонерком японского флота поддерживать приморский фланг своей штурмующей перешеек армии. Протралить бухту, конечно, можно, но времени на это уйдет не день и не два. Особенно учитывая то, что свои малые миноносцы японцам нужно, соответственно, снарядить, оборудовать. Причем на Элиотах, как минимум. Потом провести их снова в Печелийский залив. А на дороге туда стоит Порт-Артур, и эскадра адмирала Макарова отнюдь не отстаивается на внутреннем рейде. И уже неоднократно показала что нахальничать около берегов Квантунского полуострова никому не позволит. Это давно уже почувствовали все, от младших флагманов до распоследнего матроса-штрафника. Все, под чьими ногами качалась палуба, свято верили, что борода не даст ей пушкам ни малейшего шанса на победу в этой войне. Это же чувствовали и армейцы, и сегодня в очередной раз убедились. Флот не выдаст, флот не оставит. А босы дюймовок Бобра и Сивуча на правом фланге защитников Цинджоуской позиции являлись еще одним аргументом в пользу того, что эскадра прикладывает все силы, чтобы помочь своим братьям на берегу. А артурские соколы разложили сфероконические мины, которых имелось до чертовой матери на кораблях Тихоокеанской эскадры, где поодиночке, а где и букетами, после чего деловито отметились по японским позициям из своих малокалиберных пуколок и покинули бухту. Сфероконические, конечно, маломощные, для броненосца или крейсера мелкая неприятность но любой из них достаточно чтобы обеспечить канонерской лодке серьезные проблемы при подрыве утонуть не утонет но вот довести ее хотя бы до элиотов на ремонт будет той еще задачкой а вести придется мимо порт артура где макаров отнюдь не бездействует отралить ну да оборудовать свои малые миноносцы для тролления обеспечить их проход вокруг Квантуна, потом день-два на собственное обезвреживание мин. Короче, несколько дней передышки на левом фланге обороны русский флот своим собратьям на суше обеспечил. А может и не несколько. Кроме мин обычных, артурские эсминцы набросали с десяток сюрпризов замедленного действия. макаров уже давно поставил своим минерам данную задачу соорудить мину которая вставала бы на боевой взвод через неделю другую а то и через месяц после постановки и даже идею подкинул простую как блин идею отматывается минреп нужной длины якорь стопорится а мина крепится к якорю алюминиевой проволокой соответствующей толщины при попадании в соленую морскую воду немедленно начинает работать голеванапар железо алюминий в которой, по всем законам химии, растворяется более активный металл, тот, из которого проволока. В результате, через определенное время на протраленном ранее пространстве, всплывает на заданную глубину мина, готовая немедля покарать гневом своего взрыва, любой корабль, который посмеет потревожить ее днищем. Неделю назад минные офицеры, занятые в данном проекте, доложили командующему об успешном завершении испытаний. Вообще-то Степан готовил эти подарки судьбы для дальнего, справедливо полагая, что в конце концов порт придется сдать японцам. Возможно придется, но соломку для подстилки следовало готовить заранее. И бухта цинжоу была прекрасным полигоном для испытаний новопридуманных пакостей для противника. Соколы, выполнив свою задачу, саданули на прощание несколькими очередями по японским позициям и своих малокалиберных орудий. и отошли к эскадре Ухтомского. Понятно было, что это в основном прощальный салют, что эти снаряды вряд ли принесут сколько-нибудь ощутимый вред дивизиям армии оку Но было весьма неплохо обозначить как для противника, так и для своих, что мы хозяева в этом море. Забегая вперед, можно сказать, что на оставленных в бухте минах, несмотря на организованное японцами тролление силами шлюпок и катеров, через четыре дня... подорвалась и затонула канонерская лодка «Акаги», а еще через две недели «Сайен» и «Удзи», которые контр-адмирал Хасоя выделил из своего отряда к Цинджоу в связи с настоятельными просьбами генерала Оку. А учитывая регулярный обстрел японских войск со стороны бухты Хэнд-Бобром, сивучим, гремящим и отважным, которые полторы недели без выходных приходили посменно громить левый фланг противника до тех пор, пока в порту не кончились девятидюймовые снаряды, потери войск маршала Аямы на Цинджоузском перешейке достигли просто катастрофических величин. Жаль, что нам так и не удалось пострелять по японским позициям. с сожалением процедил Ухтомский, глядя, как миноносцы и Амур возвращаются к отряду. «Так ведь не планировалось, Павел Петрович», — отозвался Эссен. «Глубины здесь не для броненосцев. Может, и дотянулись бы двенадцатидюймовками дюймовками издали, но точность была бы аховой. Стоит ли то расхода наших дорогих и дефицитных снарядов?» «Да и всё понимаю, Николай Оттович. Конечно же, игра не стоит свеч, но обидно, согласитесь. «Крейсера подходят. С кормы я уже видел их дымы». Прервал беседу адмирала с командиром броненосца, взлетевший на мостик минный офицер. «Вот радиус богатыря! Диана утопила японскую канонерку!» «Благодарю за добрые вести, лейтенант!» Удовлетворенно кивнул ухтомский «Молодец, Ливан! Приятная новость для нас!» Адмирал намеренно опустил титулование и озвучил лишь фамилию светлейшего князя. Вернее, не столько намеренно, сколько на уровне подсознания. Его род происходил от самого Рюрика. и тем не менее он оставался лишь сиятельством. А Ливены были пожалованы титулом светлейших по прихоти императора Павла, причем непонятно за какие заслуги. Вообще-то даже Романовы по сравнению с Рюриковичами – выскочки. А уж князья из инородцев. Во времена Петра Великого и вплоть до Екатерины кавказцу или татарину, мордвину или перцу, имевшему саблю у пояса и заявившему, что он у своих «большой человек», При принятии российского подданства тут же жаловалось дворянство, а той княжеский титул. — Ваше превосходительство! — прервал мысль адмирала гальванный кондуктор. — Ещё телеграмма с богатыря. — Давай, братец. — Вижу дымы на Норд-Весте, предполагаю вражеские миноносцы. — Атакую! — прочитал Ухтомский. — Ну что же, Матусевич принял правильное решение, виду скорых сумерек, Отогнать этих ночных хищников требовалось пренепременно. Не хватало еще после сегодняшней успешной операции схлопотать дурную мину во время перехода в Артур. «Передай на богатырь добро! Николай отович распорядитесь отсигналить на скорый, стройный, сторожевой и разящий, чтобы тоже сбегали к Нордвесту. Глядишь, они успеют зацепить вражеские миноносцы раньше, чем наши крейсера». «Когда капитан-лейтенант Такебе?» командующий 11 отрядом миноносцев, получил информацию о том, что к ним приближаются большой русский крейсер и четыре истребителя, он понял, что приказ командования ночью обнаружить и атаковать броненосцы или крейсера противника выполнить не сможет. То есть попытается, конечно, но шансы около нулевые. Сейчас придется отступить, ибо отряд уступает русским по своим артиллерийским возможностям. Да что там считать? практически в бесконечное количество раз уступает. Его номерные миноносцы в разы слабее артурских соколов и тихоходнее. На самом деле самим необходимо как можно скорее уходить подальше и накрыться спускающейся темнотой. И то, если бы даже крейсера не было. Японские миноносцы дружно показали корму отряду Матусевича и стали улепетывать к норду. Гоняться за ними особого смысла не было, и богатырь со своими младшими братьями развернулись к эскадре, которая теперь относительно спокойно могла проследовать до родного порта. Диана пошла впереди, а богатырь с миноносцами достаточно надежно прикрывали в сгущающихся сумерках правый фланг своих броненосцев, всем своим видом показывая противнику. Только сунься. Или, как говорят в голливудских фильмах, главное и не самые главные герои. Даже и не думай. Нам сегодня не спать, Николаеотович, без особого энтузиазма процедил Ухтомский. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы принесли кофе, и не чашечку. Разумеется, ваше превосходительство, немедленно отозвался Сэм. Через четверть часа принесут термос. Личность Павла Петровича Ухтомского известна широкому кругу читателей в основном в негативном плане по роману Степанова Порт Артур. трусоватый, бесхарактерные нелюбимые офицерами и матросами, но не стоит забывать и время, в которое писалась эта прекрасная книга. А как еще мог выглядеть князь-адмирал в литературном произведении того времени? Только так и не иначе. Нет-нет, Ухтомский, конечно, не являлся личностью выдающейся Он был нормальным, честным служакой, не лучше и не хуже большинства других своих современников. В критические моменты действовал достойно и грамотно, но не повезло отличиться. Скорость тьмы не уступает скорости света. Все пространство, которое освободит свет, немедленно заполнит тьма. Немедленно, как только вы задуете свечу или нажмете на выключатель, тьма выскочит из всех углов и сожрет остатки света за непередаваемо малые доли секунды. Багровое солнце очень быстро нырнуло за горы западного побережья Печилийского залива. Одинокие и слабые огоньки китайских деревушек с обеих его побережьей только подчеркивали черноту наступившей ночи. Отряд шел без огней. Ну то есть русские эсминцы, отбежав западнее, весьма интенсивно прошаривали своими прожекторами ближайшую акваторию. Но у них и задача имелась именно такая – отвлечь на свои огни японские миноносцы и обеспечить относительно спокойное исследование в Порт-Артур крейсерам и броненосцам. Надкусанная с одного края луна периодически появлялась в разрывах достаточно плотных облаков, но сколько-нибудь постоянного освещения обеспечить не могла. «Навик сообщает. Горизонт чист. С баяна передают. Дым далеко на ости. Баяну. Оставаться на курсе. Нечего на всякий дымок бегать. Над нами не каплет», — подумал Степан, отдавая последний приказ. «Вернуться мы всегда успеем, а нервы пусть у тога вибрируют». Задувал небольшой свежачок, и броненосца покачивала слегка сильнее, чем слегка. Но для того они и строились, чтобы держать океанскую волну и вести бой при нешуточном волнении моря. Прекрасный все-таки броненосец Ритвизан прервал затянувшуюся паузу на мостике Молос. Думаю, что один из лучших в мире на данный момент. Вагонные споры — последнее дело, когда уже нечего пить. Но поезд идет, будто ли и тянет поговорить. Именно эта песня вспомнилась Маркову Макарову в данный момент. Ну да, скучно. Слева горизонт, справа горизонт. По курсу тоже, мать его и тить, горизонт. Можно и на ютс бегать, но зачем? Картинка будет та же самая. А офицеры цесаревича с вами бы поспорили, Михаил Павлович. Поддержал беседу командующий флотом. Да, наверное, у цесаревича есть свои преимущества. Именно. «И только в бою можно будет проверить, какой из проектов лучше. Не так ли?» «И то наверняка, Степан Осипович. В бою возможны всякие случайности, вплоть до самых нелепых. Судить о корабле по результатам попадания золотого снаряда вряд ли стоит». «Полностью согласен. Ну, а если все-таки потеоретизировать? Какой броненосец, по-вашему, лучше и почему?» Молос секунд на 20 задумался. «Все равно ставлю на Ретвизана. Забронирован более полно, казематное расположение шестидюймовой артиллерии надёжней башенной, да и скорострельность выше. Условия для экипажа здесь лучше, пати на цесаревичи неплохие. А противоминная защита подпустил шпильку Макаров. Конечно, у французов лучше, тут спорить нечего, согласился начальник штаба, но тот же отпарировал. Но какое это будет иметь значение в линейном сражении, артиллерийском бою?» «Кто знает, кто знает». Степан произнес эти слова тем самым тоном и чуть не вставил между дважды повторенными «кто знает», дорогой Ватсон. «У цесаревича, кстати, носовой и кормовой огонь посолиднее будут, не так ли?» «В залпе, Степан Осипович, в залпе!» — немедленно отпарировал Молос. «К тому же бой на острых курсовых углах для броненосцев малохарактерен, а вот в скорострельности башенные установки здорово проигрывают казематным орудием. Разве не так?» «Приходится согласиться. И значительно дороже, к тому же». Хитро прищурился Макаров. «Михаил Павлович, извините, ликодушно, но мне просто нужен был адвокат дьявола. А в целом я полностью разделяю вашу точку зрения». «Но ведь могу и ошибаться, правда?» «Ах, вот оно что!» Слегка смутился начальник штаба. «Не совсем честно, Степан Осипович, но тогда разрешите и мне позволить себе маленькую месть». «Полностью в вашем распоряжении, тем более, что горизонт чист, а поговорить и поспорить с умным человеком всегда приятно и интересно». «Благодарю». «Так вот, у каждого, даже самого лучшего корабля, имеются свои достоинства и недостатки». А как вы представляете себе идеальный боевой корабль? — Знаете, — усмехнулся Степан, — давайте поменяем идеальный на совершенный, например. А то идеальный корабль на то и идеальный, чтобы скорости света достигать. — Конечно, конечно, но все-таки. — Вы имеете в виду корабль линии? — Именно его. — Хорошо. Итак, несколько более 20 тысяч тонн водоизмещения. — Сколько? — слегка ошалел Молос. — Вы разрешили мне мечтать, Михаил Павлович, — широко улыбнулся Макаров. — Да слушайте уже. В такую махину можно будет впихнуть весьма мощную энергетическую установку, так что узла 22 корабль давать должен. Пять двухорудийных башен с пушками в 12 дюймов, установленных в диаметральной плоскости, по две в носу и корме, одна над другой и одна в середине корпуса. И никакого промежуточного калибра. Только главный и противоминный. Что-то около 16 орудий в 120 мм. «Простите, Степан Осипович, но мы придумали какого-то страшно дорогого и нереального монстра», не удержался на штаба А я еще не закончил. «Надежное бронирование всех жизненно важных участков, как-то погребов боезапаса или машинного отделения. Противоминная защита на уровне самых лучших французских образцов». Ну вот так, если вкратце. Насколько я помню, вы были сторонником вообще безбронных линейных судов. Мир меняется, любезный Михаил Павлович. И я меняюсь вместе с ним. Каюсь, находился под впечатлением японо-китайского сражения в Устье Ялу, где именно небронированные скороходы японцев решили исход битвы. Но наша последняя баталия с противником показала, что броня в генеральном сражении, безусловно, необходима. И броня надёжная. Нужно не помазать судно бронёй, а надёжно защитить все его участки борта, попадание в которые чревато выводом корабля из строя или вообще его гибелью. «Прошу прощения, ваше превосходительство!» Подошёл к адмиралам Щенснович. «Телеграмма сновика!» «Что там?» Немедленно повернулся к командиру броненосца Макаров. «Наблюдает на Норде японский крейсер. Почти наверняка Адзума». Если почти наверняка, значит наверняка. Этого трудно спутать с кем-то еще в дальневосточных водах. Силуэт броненосного крейсера от «Зума» действительно был легко узнаваем. Третья труба стояла на нем в значительном удалении от первых двух. «Передать на новик, продолжать наблюдение, идем к вам, сообщать о ситуации каждые 10 минут. Какой у нас ход, Эдуард Николаевич?» «14 узлов, ваше превосходительство». «Увеличить до шестнадцати». «Слушаюсь!» — козырнул Капиранг и отправился передавать распоряжение командующего. «Как думаете, Степан Осипович?» — с сомнением в голосе промолвил Молос. этот Тадзума пришел сюда один? Или японцы перебросили к нам через кадру Камимуры?» «Просто с языка у меня сняли вопрос», — усмехнул Чимокаров. «Только что собирался вас спросить о том же самом». Но в любом случае, по возвращении в Артур необходимо телеграфировать Иссену о приказе сбегать своими крейсерами до Цусимы. Нужно показать нашим узкоглазым друзьям, что Японское море оставлять без присмотра для них чревато серьезными неприятностями. Однако об этом потом. Вон, Щенснович снова к нам спешит. с Сновика передали. Наблюдают еще три дыма. Направлением к нам. О типе судов не сообщили? Все, что передали, я вам доложил. Телеграфируйте. Отходить к эскадре, не теряя визуального контакта с противником. Доклады продолжать. «Есть ваше превосходительство», – откозырял командир броненосца и снова оставил адмиралов наедине. «Как думаете, Степан Осипович, собачки к нам спешат? Или сам Того с броненосцами?» «Думаю, что и те, и другие. Хотя чего гадать, не пройдет и получаса, как узнаем. А если и сам Камимура сюда из Японского моря пожаловал? Можем избежать не успеть и отбиться не способны». «Оставьте, Михаил Павлович. Новик ведёт разведку». «Прошу прощения, ваше превосходительство», — подбежал к Макарову и Молосу лейтенант Скороходов. «Командир просит передать, что связь с Новиком потеряна. Эфир забит искрой». «Дым с Норда!» — раздался крик сигнальщика. «Значит, скоро сможем сообщаться флагами», — спокойно резюмировал Макаров. «Пойдёмте, господа, пора уже готовиться к быстрому реагированию на изменение ситуации». Учитывая, что русская эскадра шла навстречу на скорость сближения была весьма солидной, так что уже через четверть часа на ритвизане получили информацию о том, что преследует русский крейсер «Три собачки», дымы которых тоже стали различимы. «Ну что же, адмирал Дэва лезет на рожон. Нам есть чем его встретить. Передайте на баян больше ход до полного. Идти к на Сигнал немедленно подняли, и единственный броненосный крейсер Артурской эскадры, на удивление, быстро стал ускоряться. Вирен явно ожидал подобного приказа и был готов к его немедленному выполнению. Конечно, вдвоем с Новиком, самым все-таки слабым крейсером этого театра военных действий, связываться с тремя лучшими бронепалубными крейсерами японцев даже броненосному Баяну было небезопасно. Но учитывая, что в самое ближайшее время к месту боя подойдут три русских броненосца, вполне можно атаковать зарвавшегося противника. «Что с новиком?» – обеспокоенно крикнул Степан, увидев, что крейсер совершенно очевидно сбавляет ход. Хотя чего было кричать? «Новик передает, имею повреждение в машине», – немедленно донеслось с Марса фокмачты. Командующий флотом отозвался на данное сообщение «столь сложно сочиненно матерно», что обомлели все находившиеся на мостике. Макаров всегда старался избегать нецензурной лексики, а тут «Полный ход!» выдохнул Степан, как только смог перейти к употреблению слов, допустимых в использовании в литературе и в общении между людьми с каким-никаким образованием. «Передать на баян!» «А впрочем, не надо уже!» «Молодец, Виран!» Было совершенно очевидно, что баян, на котором сигнальщики тоже разглядели сигнал сновика, И так дал, самый полный, чтобы выручить своего младшего брата. Степан не отрывал бинокля от глаз. Главный и единственный разведчик скороход эскадры находился, если не под угрозой гибели, то имел все шансы нахвататься таких попаданий, которые придется исправлять очень и очень долго. Словно в подтверждение опасения командующего флотом, рядом с новиком взметнулся всплеск от падения крупного снаряда почти сразу еще один. Боян немедленно ответил из баковой башни, судя по всему, он уже достаточно хорошо различал корабли преследователей. «Как не кстати эта авария у навека!» С досадой в голосе тряхнул своим биноклем чинснович «Укатали сивку крутые горки», — немедленно отозвался Макаров. «А когда, по-вашему, эта авария явилась бы кстати, Эдуард Николаевич? Когда самый слабый крейсер эскадра находился б один в разведке? Сейчас мы его хотя бы прикрыть имеем возможность». «Не факт, что сможем прикрыть. С Норда ещё дымы», – протянул руку Молос. «Как бы не сам Того поспешает». На мостике ретвизана уже вполне различали, что преследуют Новика именно два крейсера типа «Токосага» и «Иосина». Чуть по отстав следовал от зума, а на горизонте действительно показались ещё дымки. Пока различить можно было три, но, может, их ожидалось и больше. «Успеем, должны успеть». — напряжённо шептал Степан, не отрывая от глаз бинокля. — Прикажите отбить в Артур телеграмму, Петропавловскую Пересвету, выходить на внешний рейд и идти навстречу. — До высокой воды ещё два часа, Степан Осипович! — осторожно заметил командир броненосца. — Так и мы перед крепостью не через два часа будем. Раздражённо парировал адмирал. — Если это действительно того со своими броненосцами, то он на дистанцию открытия огня выйдет только через два-три часа. А мы, кстати, вероятно, уже вышли на Оонную. Сколько до японских крейсеров?» Вопрос немедленно был передан на дальномер, с которого отозвались меньше, чем через минуту. «Восемьдесят пять кабельтовых до ближайшего! Левого!» «Пора, Эдуард Николаевич. Жахните по японцу из баковой пару раз. Не попадём, конечно, но нужно, чтобы наши узкоглазые друзья наглость свою поумерили». «Ждал только вашего приказа, Степан Усипович?» Почти рассмеялся чинснович Дальномеру передавать данные в носовую башню. Всего через минуту 12-дюймовые орудия стали быстро подниматься, чтобы докинуть свои двадцатипудовые снаряды до противника. В казеннике скользнули те самые снаряды, которым было почти наверняка предназначено судьбой просто нырнуть в глубины Желтого моря, не нанеся никакого вреда противнику. А стоило пара таких снарядов, как стадо дойных коров. Не маленькое такое стадо. Плюс сотни килограммов отнюдь не бесплатного пороха в зарядах, которые должны как следует дать пинка центнерам стали и взрывчатки, чтобы те пошли сверлить пространство для встречи с бортом вражеского корабля. И почти наверняка не попасть. А иначе никак. Если из выпущенных тобой ста снарядов попадут пять, ты не просто молодец, ты герой достойной награды. И считать затраченные на это государством деньги – последнее дело. Любое сражение есть занятие, заведомо убыточное для любой стороны, только его политические результаты могут дать некие дивиденды. А если посчитать, во сколько обошелся для бюджета каждый убитый вражеский солдат или тем более матрос, то у среднестатистического обывателя волосы дыбом станут, и он, узнав об этом, немедленно захочет нынешнюю власть сменить, поэтому и не надо ему об этом знать и про это думать. Грохнула выстрелом левая пушка носовой 12-дюймовой. Офицеры и адмиралы с мостика ретвизана без всякой оптики видели уносящийся в сторону врагов снаряд. Не успел он упасть, как бабахнуло и правое орудие. Оба изделия Путиловского завода легли недолётами, но если первый максимум поглушил некоторое количество рыбы в море, то второй нырнул в волны метрах в двадцати от борта Иосина. проскользил там под водой еще немного после чего взведенный взрыватель потребовался работать содержащиеся внутри стальной оболочки пироксилин рвануло расстояние до борта корабля было достаточно серьезным но закон паскаля никто не отменял гидравлическим молотом если и не взломало борт то швы корабля на японском крейсере кое где разошлись из за вылетевших заклепок капитану первого ранга сайки Доложили, что в двух отсеках заслезилась обшивка. Ничего серьёзного, конечно, но это пока. Впрочем, и адмирал Дэва понял, что уничтожить сегодня столь ненавистный Навик не удастся. Русские броненосцы неумолимо приближались, на ходу перестраиваясь в Пеллинг. И одного единственного попадания их главного калибра было достаточно, чтобы отправить любой из его лёгких крейсеров как минимум в глубокий нокдаун, а там добить уже совсем не составит труда. От Зума в данном случае защита совсем не серьёзная, а главные силы ещё далеко. «Разворачивается ваше превосходительство!» – не скрывал ликование Щенснович. «Уходят!» «Вижу, Эдуард Николаевич, вижу!» – усмехнулся Макаров. «Никакой неожиданности. Попробовали бы они нахальничать дальше». «Жаль, что не попробовали», – поддержал командующего Молос. «Всё-таки, господа, расслабляться не стоит. Неизвестно, как с новиком...» А у нас на плечах, судя по всему, сам Тога с главными силами. А может, и Камемура вместе с ним. Но пока башня дробь. Нечего зря акул пугать. Отогнали епушек. И ладно. Ритвизан подошел к охромевшему крейсеру настолько, что стало возможным общение через рупор. — Как дела, Максимилиан Федорович? — Авария во второй машине. Серьезная. На ремонт требуется не менее трех часов. Могу пока давать двенадцать-тринадцать узлов, не более. «Добро! Идем в Артур! Иметь ход десять узлов!» Броненосцы, обогнув корму на века, снова вытянулись в кельватор, словно организуя геройскому крейсеру почетный эскорт. Миноносцы Елисеева на этот раз шли впереди отряда, а Баян, наоборот, следовал хвосте отряда приблизительно в пяти милях от основных сил. Макаров поручил Вирону постараться разглядеть, не наблюдается ли кроме броненосцев Тога и крейсера Камимуры. Телеграмма от Стратановича, ваше превосходительство. Зашел в ходовую рубку лейтенант Азарьев. Читайте. Сивыч Бобр израсходовали весь боезапас. Отходим в дальний. Добро. Канонерки свое дело сделали. Михаил Павлович, не напомните, что у нас со снарядами для лодок в порту? Увы, надо спрашивать Мякишева. Но Алексей константин сейчас в Артуре. Или Григоровича. Он там же. Но подозреваю, что девятидюймовых снарядов весьма немного. «Если они вообще имеются?» «То, что мало, я и сам знаю», – мрачно пробубнил Степан. «Значит, мы в самом лучшем случае сможем обеспечить еще только один день огневой поддержки армии на перешейке. Причем не завтра и не послезавтра. А японцы солдаты упорные. И Фоку я не доверяю. Собьет Оку нашу оборону там, и его дивизии вырвутся на полуостров». «Вы слишком мрачно смотрите на ситуацию, Степан Осипович». Начальник штаба не скрывал своего удивления. «Дела ведь пока идут совсем неплохо». «Это пока. Не мне вам объяснять, какой прохвост генерал Фок. Как только он перестанет получать поддержку от флота, запросто может оставить позиции и отступить. Может, я и излишне осторожничаю, но обязан предусмотреть самый неблагоприятный вариант развития событий». «Понимаю». «Благодарю за понимание». «Так вот, как только вернемся в Артур, немедленно телеграфируйте в дальний. Возможно, скорее снять с палады орудия и отправить их в порт Артур вместе с боекомплектом». «Что?» – ошалил Моллес. разоружить крейсер?» «Именно. В условиях дальнего минную пробойну в обозримое время заделать нереально. Перевести крейсер в основную базу – тоже. И нельзя допустить, чтобы его пушки не приняли участие в войне». «Четыре из восьми шестидюймовок мы добавим на баян, две на Дианну». «Побойтесь бога, Степан Осипович!» — вытаращил глаза штаба «Это совершенно невозможно». «Почему?» — улыбнулся Макаров. «Всего-то навсего слегка подкрепить палубы под местами установки новых орудий. Немного поработать в плане переделки погребов». Степан прекрасно помнил, что во время Первой мировой войны однотипная с дианной Аврора приспокойненько несла на борту не десять, а четырнадцать шестидюймовых пушек. А наклонов Баяна умудрились пихнуть ещё и третью восьмидюймовку. А насчёт установки? Во время Гражданской войны что белые, что красные умудрялись устанавливать шестидюймовые орудие даже на буксиры за сутки. Баян передал, что его собираются атаковать четыре японских крейсера, включая Адзуму. Было бы глупостью не отозвать его обратно к эскадре. Так что сведения о составе главных сил противника в Желтом море Макаров так и не получил. дотога особо настойчиво и не преследовал. В десяти милях от порт Артура встретили вышедшие навстречу Петропавловской пересвет, после чего совместно вернулись на рейд. Внешний. Мало ли что, вдруг ухтомского с утра выручать придется. Ночь прошла нервно, но без эксцессов. Японцы беспокоить стоящих под защитой береговых батарей гигантов своими миноносцами на этот раз не посмели, а к 10 утра вернулись из Печилийского залива Севастополь, Полтава, Богатырь, Диана, Амур и миноносцы 2 отряда. А еще через сутки вернулся из Чифу лейтенант Бураков, Его командир, лейтенант Долгобородов, доложил не только о том, что радиотелеграфная станция консульства вполне свободно принимает сообщения из Порт-Артура, но и доставил пакет, в котором в том числе были приказы о награждениях за сражение в начале мая. Царь отблагодарил своих воинов воистину по-царски. Командующему флотом был пожалован орден святого великомученика и победоносца Георгия Третьей степени, аналогичной Алексееву, и производство в чин адмирала, полного адмирала, с тремя орлами на погонах. Ну и золотой аксельбант генерала Дютанта вдобавок. 28 адмиралов и офицеров эскадры были награждены Георгиевскими крестами 4 степени, в том числе Иванов, командир Амура, Эссен, Вирон, Матусевич. Даже прапорщик Дейчман удостоился белого крестика на ленте «Света дыма и пламени». Почему это было и не по чину, но потопление японского крейсера – Это потопление японского крейсера. Здесь жадничать не стоит. За такого Георгиевского креста не жалко. Вместе с чином поручика, кстати. А уж Владимиров, Анн и Святославов с мечами и без на мундирах морских офицеров закачалось столько, что встретить в крепости моряка без награды стало чем-то крайне маловероятным. Не обошли наградами и матросов. Экипаж на века, например, стал крестоносцами без исключения. Прилетели двухглавые «Орлы» и на плечи рейца Эйнштейна с Вироном. И если первый так еще и не оправился от болезни, то сомнений по поводу должности бывшего, теперь уже, конечно, бывшего командира «Баяна» не оставалось командовать ему крейсерским отрядом. Сомнения были в другом. Кого поставить вместо вновь испеченного контр-адмирала на мостик единственного броненосного крейсера эскадры? Степан решил, не мудроству и лукава Пойти по пути уже проторенному реальной историей. Баян принял Иванов. Тем более, что его Амуру уже почти не оставалось работы, как минному заградителю. Почти весь запас больших мин в порт Артуре был исчерпан. И самое время установить на корабль герой парочку шестидюймовых спаллады и отправить его по морям по волнам на вольную охоту в океан, нервировать японцев и их британско-американских покровителей. Цинджоуский перешеек держался еще две недели, Казалось, что дивизии Оку обломают об него свои зубы, прольют море крови, но на Квантунский полуостров не пройдут. Тем более, что генерал Белый прекрасно понимал важность поддержки с моря и без всяких споров выделил из арсенала крепости сотню дюймовых бомб для артурских канонерок, которые сожгли весь свой боезапас во время предыдущих визитов для поддержки армии. С большой пользой для защитников Наньшаня сожгли. Так что гремящие и отважные еще дважды сходили в залив и дважды терзали своими снарядами позиции японцев. Несмотря на то, что отряд генерал-лейтенанта Штакельберга, пытавшийся прийти на выручку защитникам Квантуна, японцы успешно отбили под Вафаньгоу, устье полуострова было запечатано достаточно надежно. Полки страны восходящего солнца истекали кровью, но не могли продвинуться ни на шаг. Оку доложил обстановку маршалу Аяма, Аяма телеграфировал в Токио. Япония шлепнула по игровому столу козырной картой, крыть которую было нечем. Адмирал Того подстраховался более чем на 100%. Транспорты с драгоценными изделиями из Йокосуки до Чимульпо сопровождали все силы Камимуры и Урио, а там их принял сам командующий Соединенным Флотом. И не столь важно, что за это время Иссен со своими крейсерами успел порезвиться в Японском море и отправить на дно четыре парохода, везущих грузы из Японии в Корею, а еще два захватить в качестве призов и отправить во Владивосток. Грузы из метрополии прибыли в Дагушань, под конвоем броненосцев прибыли. Дальше их тянули по посооруженные на скорую руку двухколейки лошадьми и людьми, но в конце концов они оказались в том месте где срочно требовалось их присутствие июньские ночи коротки поэтому и перерывы между боями как правило значительно меньшее чем осенью или зимой фома гриднев стоящий в карауле на батарее десантных пушек снятых с артурских крейсеров ее еще называли крейсерской батареей ничуть не удивился услышав выстрел с вражеской стороны не впервой солнце взошло пожалуййте бриться Но то шипение, что последовало за этим, оказалось совсем непривычным. До этого японские снаряды в полёте таких звуков не издавали. «Шарах!» Казалось, что содрогнулась вся гора. У подножия Наньшаня вырос такой султан взрыва, какого здесь ещё не наблюдалось никогда. «О, кудрить твою налево!» – ошалил матрос. Грохот взрыва и дрожь земли сделали совершенно излишней команду к побудке. Из землянок, матерясь, выскакивали батарейцы. Гридневу, застёгивая на ходу куртку, подбежал Мичман Чебыкин. «Что за катавасия?» «Так что, ваше благородие», — вытянулся перед офицером Фома. «Пушка у японцев новая. Такое ещё здесь не бывало. Как будто с броненосца саданули». Снова донёсся звук выстрела. и послышалось приближающееся шипение. «Всем в землянки!» – немедленно скомандовал Мичман, но сам прятаться не стал. Необходимо было лично понять, что за чудовище доставили японцы к перешейку. Землянка, конечно, укрытие архиненадежное при прямом или даже близком попадании крупнокалиберного снаряда, но сбережет хотя бы от разлетающихся после его взрыва осколков и камней. Рвануло уже на середине горы, метрах в трехстах от десантной батареи. А вот сразу после разрыва со стороны японцев снова шарахнуло с звуком выстрела, что неоспоримо свидетельствовало о наличии минимум второго аналогичного орудия у противника. Даже на корабле при помощи электричества и прочей вспомогательной техники не успели бы так быстро перезарядить крупную пушку. А о том, что пушка эта не менее 10 дюймов – Чебыкин понял по мощи взрыва предыдущего снаряда. «Ну что же?» — мрачно процедил сквозь зубы Мичман. «Здравствуйте, господин Круп. На самом деле, одиннадцатидюймовые мортиры, которые начали обстрел русских оборонительных позиций, были изготовлены в Англии на заводах Виккерса. но ну, разве это что-то меняло?» «Это что ж теперь будет?» — донесся вздох из-за спины офицера. — Гриднев, — обернулся командир батареи, — ты почему не в землянке? Приказа не слышал. — Так на посту я, ваш бродь, никто меня не снимал с него. — Это да, извини. Снимаю, можешь идти в землянку. — А дозвольте с вами остаться. Семи смертям не бывать, как говорится. Дозвольте, ваше благородие. — Ну, раз так жизнь свою не ценишь, — ухмыльнулся Чебыкин. — Давай, стой рядом, помрем, если что, вместе. ух ты прервал матрос своего командира. «Оттуда такая же летит!» С левого фланга действительно обозначился летящий в сторону русских позиций снаряд, разглядеть который можно было без всякого бинокля. «То есть у японцев минимум четыре таких гаубицы или мортиры», резюмировал мичман после очередного разрыва вражеского снаряда. «Не уйти нам с тобой, Фома, с этой горы живыми». На левом фланге тоже обозначились звуки разрывов. Разрывов не столь крупных снарядов, что били по основным позициям, но тоже солидных. явные японские канонерки начали крушить из бухты цинжоу те русские позиции, до которых могли дотянуться своими пушками. Следующий снаряд вонзился в землю метрах в тридцати от батареи десантных пушек. Земля вздрогнула от разрыва так, что мичмана и матроса сбило с ног, что, возможно, и спасло их от разлетающихся осколков и щебня. — Ну и силище в этих бомбах, ваш бродь! — поднялся, отряхиваясь от песка Гриднев. — Что ж теперь с нами будет? — Закопает нас японец, только и всего, — зло отозвался Мичман. Как бы подтверждая его слова, на соседней батарее рвануло так, что стало понятно. Снаряд не просто попал, а попал в склад боеприпасов. Снова вздрогнула земля под ногами, снова ударила грохотом по барабанным перепонкам. Без особого труда различалось, что взрывом выбросило в воздух не только грунт, но и некие более крупные предметы. Думать о том, что это такое, категорически не хотелось. Еще больше не хотелось стоять и ждать, когда же прилетит уже твой снаряд и все закончится. Просто стоять и ждать. не имея возможности ничего предпринять, не имея возможности хоть как-то воспрепятствовать врагу. В далеком и славном 12 году генерал остерман Толстой отдал приказ ничего не делать, стоять и умирать. И это было оправдано. Корпус остермана прикрывал отход армии. И Чебыкину сейчас оставалось надеяться, что полковник Третьяков и генерал Надеин уже поняли сложившуюся ситуацию, и моряки с артиллеристами гибнут сейчас рядом со своими молчащими пушками не просто так, а готовясь прикрыть отход своих главных сил от атаки японской пехоты и кавалерии. Атаки, которая, несомненно, состоится. Может и не сегодня. Сегодня уж очень удобно расстреливать русские позиции суши и моря, тяжелой артиллерией. Они что там с ума посходили? Ошалел Мичман, услышав ура с левого фланга. На самом деле, конечно, никто там с ума не сходил. Просто защитники Перешейка те, с чих позиции открывался вид на бухту, пронаблюдали, как сначала у борта одной из японских канонерок шибанул столбом воды, и она стала стремительно заваливаться на борт, потом рванула под второй, и тот тоже стал тонуть, задирая к небу свой таран. Мины замедленного действия, поставленные две недели назад отрядом Ухтомского, сработали в лучшем виде. И никакой обстрел не мог сдержать ликования солдат и матросов, которые видели гибель вражеских кораблей. Саян и Удзи легли на дно бухты неподалеку от погибшей неделю назад Акаги. «Дозвольте обратиться, Ваше благородие!» — подлетел к Чебыкину кондуктор со смешной и не очень благозвучной фамилией Мышковатый. «Чего тебе?» «Явите божецкую милость! Разрешите братве и землянок выбраться! Силов ведь никаких! Каждую секунду ждем с матросами, когда накроет В темноте! Второй час уже!» «А здесь вам легче, что ли, будет?» — недовольно отозвался Мичман, хотя, представив, что переживает его подчиненная в темноте землянок, понял, что легче. Но боевая ситуация сама сняла сомнения командира батареи по поводу дальнейших действий. К басам своих одиннадцатидюймовых мортир присоединились и тенора полевых батарей, которые, видя пассивность артиллеристов, защищающих Наньшань, начали осыпать фугасами проволочные заграждения, а шрапнелями окопа и батареи русских. «Давай всех на батарею!» – злобно прорычал Чебыкин. «Вполне можем попытаться добросить свои снаряды до этих наглецов». «Покорнейше благодарим!» – откозырял, просияв мышковатый, а через три минуты от пушек уже доносилось. «Первая готова! Вторая готова! Третья готова!» И так далее до шестого. «Огонь!» — махнул рукой Мичман. Загрохотали пушки и понеслись трехкилограммовые шрапнели к вражеским позициям. Перестарались. Пробубнил себе под нос командир батареи, пронаблюдав разрывы. «Уменьшить прицел на два деления. Огонь!» На этот раз белые комочки разрывов вспухли как раз на тем местом, где плескало огнем с японских позиций. «Накрыли, ребята!» Беглый огонь пять патронов на том же прицеле. Батарейцы с азартом продолжили. Еще несколько серий удачно долбанули над японскими пушками, и огонь неприятельских орудий на данной позиции ослаб, почти прекратился. «Молодцы, братцы!» – успел крикнуть Мичман своим подчиненным. Только это и успел. В грохоте канонады никто, разумеется, не услышал шипения приближающейся 11-дюймовой бомбы. А она прилетела. И взорвалась прямо на батарее морских десантных пушек Мичмана Чебыкина. Рванула как раз между третьим и четвертым орудиями, чуть позади них. Сами эти две пушки, их расчеты, были мгновенно уничтожены. Орудия номер 2 и 5 вышли из строя, комендоров посекло осколками и щебнем, но убило только одного. Ни пострадавших на батарее не имелось вообще. И мичмана, стоявшего на правом фланге у орудия номер 6, огрело по голове камнем, а в плечо угодил осколок. И это еще легко отделались. На большинстве позиций пушки вообще стояли практически колесо к колесу. Если бы Чебыкин неделю назад не настоял на своем, не вытребовал бы для своей батареи расстояние не менее 10 метров между пушками, выкосило бы всех. Сознание и чувство возвращались медленно. И не все сразу. Первой пришла боль. Ныло все тело, но особенно голова и плечо. Затем стало все сильнее чувствоваться отвратительная горечь во рту. Слух сообщил, что рядом имеются кричащие и стонущие, а с трудом просыпающееся сознание настоятельно просило не открывать глаза, чтобы не видеть еще и источники этих стонов и криков. Но пришлось. Что-то типа землянки, но серьезно побольше обычной. Свет, стоявший неподалеку керосиновой лампы, и то бил по глазам, так что снова пришлось зажмуриться. «Очнулись, ваше благородие?» – послышался радостный шепот «Как вы? Где я Голос звучал еле-еле. Что с батареей? Так в лазарете. На батарее убито шестнадцать матросов, остальные все перераняты. Мне он тоже колено камнем разбило. Что пушки? Две пехотские помогли вывести, с остальных поснимали прицелы и замки и оставили. Попить дай. Вода была довольно теплой и слегка солоноватой, что, впрочем, и неплохо. С языка не только смывалась, но и слегка забивалась солёным вкусом, нестерпимая горечь от шимозы. «Спасибо, Тихон Гаврилович», — отозвался от кружки Мичман. «А почему ушли с батареи? Кто приказал?» «Приказ генерала Фокова! Все разбитые батареи оставить. А завтра, я так разумею, что вообще все позиции очистим и Картуру отступим». «Как Картуру?» — приподнялся Чебыкин. «Почему Картуру? А дальний?» «Про то мне неведомо ваш бродь». «И это. Нога у меня разнылась. Прилягу я с вашего позволения». «Конечно, ложись. Тебе вообще вставать не обязательно было». «Спасибо».